Сейхан пыталась было взять лампу, но у нее сдрожала рука. Зажимая в одной руке обелиск, Грей другой принял лампу. Нам нужна минута, разумеется. Почувствовав, нависшее в кабинете напряжение, доктор Корин поспешил выйти следом за матерью грей Сейхан не отрывала взгляда от лица Грея. Командор Пирс, я сожалею о том, что подвергла риску ваших родителей. Я недооценила насра Она осторожно ощупала перебинтованную рану. Ее голос наполнился желчью. Впредь подобная ошибка не повторится. Я полагал, что мне удалось оторваться от Насара в Европе. Не удалось, — отрезал Грей. Она прищурилась. Не удалось, потому что командование сигма скромпрометировано. Для того, чтобы выследить и обнаружить меня, гильдия воспользовалась вашими же ресурсами, так что вина лежит не только на мне. На это Грею было нечего возразить. Сейхан поднесла руку к колбу, словно пытаясь что-то вспомнить, но Грей почувствовал, что на самом деле она тянет время, взвешивая, о чем сказать, о чем лучше молчать. — Должно быть, у тебя ко мне тысячи вопросов, — наконец пробормотала она. — На самом деле только один. — Черт побери, что происходит? Левая бровь Сейхана взметнулась вверх до боли знакомый жест — напоминание об общем прошлом. — Для того, чтобы... — Ответить на этот вопрос начать надо вот с этого, — Сейхан кивнул на обелиск. — Будь добр, поставь его на столик с инструментами. Надеясь получить ответ, и Грей повиновался, осторожно примостив отломанную верхнюю часть на основании. — Лампа, — продолжала Сейхан. Минуту спустя Грей, погасив верхний свет, стоял, склонившись к обелиску, изучал столбцы загадочных знаков, вспыхнувших на черном камне на всех четырех гранях. Эти знаки не были похожи ни на какие из известных ему иероглифов, иронических символов. Грей посмотрел на сайхан Белки ее глаз сияли в отсветах ультрафиолетового излучения. — Ты видишь перед собой ангельские письмена, — сказала она. — Язык Архангелов. Грэй недоверчиво наморщил лоб. «Понимаю, — продолжал Исайхан, — это окажется полнейшим безумием. Эти письмена восходят корнями к мистическим преданиям ранних христиан и древних иудеев. Если хочешь узнать больше, опустим это. Я бы предпочел узнать, что ты хотела сказать, утверждая, что этот обелиск может спасти мир». Отступив назад, Сейхан отвела взгляд, затем снова посмотрела Грею в лицо. — Грей, мне нужна твоя помощь. Я должна их остановить, но не могу сделать это одна. — Не можешь сделать одна что? — Пойти против гильдии. То, что она замышляет, и снова у нее в глазах мелькнул страх. Грей нахмурился. — Когда их Сейхан пути пересеклись в первый раз... Она пыталась взорвать биологическую бомбу, начиненную бациллами сибирской язвы над научно-исследовательским центром Министерства обороны Форт-Дитрихи. Разве может быть еще что-то более страшное в сравнении с чем меркнет даже подобная безжалостная ее жестокость? В прошлом я помогла тебе, продолжала Сейхан, пытаясь сыграть на чувстве благодарности. Только ради того, чтобы победить общего врага. — возразил Грей, — и спасти собственную шкуру. И сейчас мне нужно от тебя лишь это — содействие в борьбе с общим врагом. Но теперь в опасности не только одна моя жизнь. Смертельная угроза нависла над сотнями миллионов людей, и это уже началось. Семена брошены в почву, — цехан кивнула на сияющий голубатом свет мобилист. Оружие, способное остановить гильдию, Спрятана в этой загадке. Если мы сможем ее разрешить, у нас появится хоть какая-то надежда. Но я полностью исчерпала свои силы, и идти дальше одна я не могу. Мне нужен свежий взгляд, знание, и опыт. И ты полагаешь, что мы вдвоем сможем одарить гильдию с ее поистине безграничными ресурсами? Если привлечь Сигму, то ты на блюдечке поднесешь гильдии победу. В Сигме действует предатель. Все, что известно Сигме, тотчас становится известно гильдии. Сихан была права.